Он закрыл лицо руками, не желал слушать то, что Элеонор собиралась говорить, но понимал, что придется. Мысли бешено проносились в голове. Он возмущался предательством, но тут же мучился со страданием. Думал то об Элеонор, то о деле, которое расследовал. Противник обо всем знал. Кто-то сообщил Марксу о нем и об Элеонор. Но кто? Фелтон, Айверсон, Бакстер, любой коп, с которым он знаком.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 Гуси и Квиллен? Нет, Куиллина не было. Я знаю его голос. И второй, похоже, не Гуси. Наверное, Маркс и его адвокат Тарина.